Несмотря на эти гарантии, существовали большие опасения, что французский парламент под давлением общественного мнения отвергнет и новые договоры о ремилитаризации Западной Германии. Черчилль удвоил свои усилия с целью побудить Францию ратифицировать подписанные документы. 10 января 1955 года он обратился с письмом к премьер-министру Франции Мендес Франсу, в котором писал Буду до крайности огорчён, если увижу, что Франция изолирована и теряет своё влияние среди других держав свободного мира. Я надеюсь, что на вашу долю выпадёт спасти вашу страну от такого поворота событий. В конце концов, правые силы Англии, Соединённых Штатов Америки и самой Франции добились ратификации французским парламентом соглашения о ремилитаризации Западной Германии. В Москве участие Англии в этих соглашениях расценили как ее официальное вступление в союз с ФРГ против советского государства, ибо, как признавал и сам Черчилль, перевооружение Западной Германии было направлено против СССР. Советское правительство неоднократно предупреждало, что если Англия вступит в союз с западно-германскими реваншистами, она тем самым разорвет англо-советский союзный договор. Правительство Черчилля не вняло этим предупреждениям, и 7 мая 1955 года Президиум Верховного Совета СССР принял указ об аннулировании англо-советского договора. Это решение было принято через месяц после отставки лидера консерваторов с поста премьер-министра. К середине 50-х годов Черчилль был уже очень стар. Бремя обязанностей премьер-министра стало для него непосильным. Доктор Моран еще в январе 1952 года отмечал, что у престарелого премьера уже нет прежней жажды деятельности. Он все делает с большим усилием. В июне 1953 года у Черчилля после инсульта оказалась парализована левая сторона тела. На семьдесят девятом году жизни это было очень опасно. О степени заболевания Черчилля знали только немногие из его близкого окружения. Официально сообщалось лишь, что премьер-министр болен и ему на длительное время предписан абсолютный покой. Близкие к Черчиллю люди, видя состояние больного, были единодушны в том, что к политической деятельности он уже вернуться не сможет. Но Черчилль обладал огромным запасом жизненных сил. Он сумел оправиться от удара, жизненные функции левой стороны тела восстановились, и в октябре он уже выступал на ежегодной конференции консервативной партии. Однако годы брали свое, не прошло бесследное и тяжкое заболевание.